«Боже!» — Тик взглянул на Стоуна. «Это из архива Ватикана. Мы ведь идем, ведем учет всех епископских рукоположений. Но это...» «Да, сэр. Имя объекта Гульямо Донатти. Это один из влиятельнейших кардиналов папской курии». Глава 10. Монбельяр. «Самолет пошел на снижение». Они летели на высоте трех тысяч футов. Ночь была ясная. За раскрытой дверью свистел ветер, и Фонтин подумал, что его вытянет наружу еще до того, как у него над головой потухнет красная лампочка и вспыхнет белая сигнал к прыжку. Он вцепился в поручни по обе стороны от двери, стараясь удержаться на ногах и упираясь кованными башмаками в стальной пол бомбардировщика «Хэвиленд». Он ждал команды прыгать. Он думал о Джейн. Поначалу она решительно возражала против своего заточения. Она добилась места в Министерстве ценой многих месяцев довольно тяжелой, и черт бы ее побрал работы, а теперь в одночасье всего лишится. Но потом она вдруг перестала возражать, увидев, понял он боль в его глазах. Она хотела, чтобы он вернулся. «Если ее уединение в отдаленной деревушке поможет, ладно, она готова ехать». Думал он и о Тиге, о том, что тот ему сказал, но больше о том, чего не сказал. Агенты Ми-6 напали на след немца-палача, этого монстра, который хладнокровно наблюдал за кровавой расправой в Кампо-де-Фьори. Разведка предположила, что он занимает высокий пост в тайной полиции Гиммлера». Это человек, который всегда остается в тени, уверенный, что его личность невозможно установить. Вероятно, он когда-то работал в германском консульстве в Афинах. Предполагаем, возможно, как все уклончиво. Тиг что-то скрывает, но, невзирая на долгий опыт работы в разведке, он не избежал оплошностей. И не слишком убедительно он объяснил, почему вдруг заговорил о другом. «Это обычная процедура, Фонтин». Отправляя людей на задания, мы всегда фиксируем их религиозную принадлежность, как в свидетельстве о рождении или в паспорте. Нет, формально он не принадлежит никакой церкви. Нет, он не католик, но в этом нет ничего удивительного, в Италии есть и не католики. Да, Фонтини Кристи – заимствование, искусственно образованное имя, которое можно перевести как «Фонтаны Христа». Да, их род в течение многих веков был связан с церковью, но несколько десятилетий назад они порвали с Ватиканом. Он не придает этому разрыву сколько-нибудь существенного значения и вообще об этом редко вспоминает. Чего добивался Тиг? Красный огонек потух. Виктор согнул колени, как его учили, и задержал дыхание. Вспыхнула белая лампочка. Сзади раздался стук, резкий, уверенный, твердый. Фонтин схватился за поручни, вывернув локти вперед, отклонился назад и, сильно оттолкнувшись, бросился в черную пустоту неба, в мощный воздушный поток подальше от фюзеляжа. Ветер больно ударил ему в лицо, подхватил, и точно гигантская волна понес прочь от самолета. Он летел в свободном падении». Раздвинул ноги, сразу почувствовав, как ремни парашюта врезались в бедра. Выбросил руки вперед по диагонали, позиция орелца с простертыми крыльями сразу же вызвала нужный эффект. Падение замедлилось, и Виктор смог различить темную землю внизу. И он увидел их, два крошечных мерцающих огонька слева.